Глава 15 Алиса не давала о себе знать два дня и на третий Юра завыла тоски. Он не находил себе места гипнотизируя телефон, пропустил тренировку и семинары в университете. Наорал на не некстати позвонившую Иву, которая допекла его своим бесконечным нытьем о ночных клубах с шампанским. Даже Кляхсич почти не показывал своих роскошных усов с лоджии, бесстрастно взирая огромными оранжевыми глазами на беснующегося хозяина. Утром позвонила мать из Канады. Разговор не клеился. Он, если что-то и говорил, то не впопад. После звонка Юра околачивался возле подъезда Алисы в надежде ее встретить, но все тщетно. К вечеру, проторчав на улице без толку почти пять часов, совершенно одуревший от ожидания и неизвестности, А вдруг с ней что-то случилось? Он сбегал к цветочному магазину и, выбрав самый дорогой букет, вернулся к дому Алисы. Он уже ненавидел этот дом. Эту пятиэтажную панельную коробку, которая была в его представлении проклятой раковиной, хранившей в своих недрах чудесную жемчужину редчайшей красоты. Однако упорно не желающий открываться. Номера квартиры он не знал, как и этажа. Однако в теперешнем состоянии он уже был готов ломиться во все квартиры подряд. Увидев у самого подъезда играющих в мячик мальчишек, ему в голову пришла идея. «Ну-ка, пацан, пойди сюда», – поманил он одного из них в бейсболке, нахлобученный задом наперед. «А чё?», – задиристо отвечал тот. «Ты из этого подъезда?» «Нет, а чё?» «Чё-чё?», – «Чё -чё, разозлился Юра. Он уже хотел плюнуть на свою затею, как вдруг парень повыше ростом с коротким ёжиком волос сказал. «Ну, я здесь живу, и чё?» «Знаешь девушку светленькую такую, живёт в этом подъезде?» «Алиска, её квартира над нашей, сверху!» Сердце Юры забилось сильнее. Еле дышащий огонёк надежды постепенно разгорался. Э, «Хочешь полтинник заработать? Вот тридцатка, отнесёшь ей цветы. Потом получишь остальное. Только не говори, кто тебя попросил это сделать». Деньги моментально исчезли из рук Юры. Мальчишка схватил букет и убежал. Подтянулись долгие минуты. Вскоре он вышел. «Всё круто! Цветы она взяла! Давай бабки!» – потребовал он. «Она дома?» – спросил Юра, чувствуя, как сладко заныло под ложечкой. Мальчуган кивнул, и Юра, заплатив мальчишке, побрёл к машине. «Если она не позвонит после этого, значит так тому и быть». Она позвонила. «Юра?» – раздался в трубке её ласкающий слух голосок. И Юра, не помня себя от счастья, закричал. «Алиса, ты где? Тебя плохо слышно?» «Автомата! И ничто не позвонила Маме сегодня где «Алло!» – Юра хотел расколошмотить трубку. «Ты где? У подъезда! Стой, я сейчас приду!» Наспих одевшись, он выскочил на улицу и, прыгнув в машину, понёсся к своему ангелу. Она ждала его с улыбкой на своём прекрасном лице. Юра с трудом удержался, чтобы не стиснуть девушку в объятиях но ограничился поцелуем её восхитительной ручки. «Это ты послал Ромку с цветами?» Она радостно смотрела на него. Юра многозначительно кашлянул, мол, какие пустяки. «Мне никогда не дарили таких цветов. Спасибо». Она взяла руку юноши в свои ладошки. «Почему ты не звонила?» «Моей маме сегодня стало плохо. Началось какое-то осложнение. Извини, но я не думала, что ты будешь переживать». «Ты была в больнице?» «Да, утром». «Почему ты не попросил меня отвезти тебя?» Юра сжал ее хрупкие ладони. «Купили бы ей фруктов, цветов». «Юр, спасибо, конечно, но мне и так неудобно перед тобой, знаешь?» «Неудобно, когда дети на соседа похожи». Алиса видела, что Юра недоволен. Она поднялась на носочки и чмокнула его в щеку. «Прости, пошли в кино», — предложил Юра. К себе звать ее он постеснялся. «А что смотреть будем?» «А что хочешь, без разницы», — ответил Юра. «Идем». Они пошли, взявшись за руки, как влюбленные дети.